Первым, что увидела Ольга, очутившись во внешнем мире, был фонтан из красных и белых искр, вспыхнувший где-то в глубине пыревой завесы сразу по ту сторону зеленоватого свечения. А первым, что она ощутила, был не слишком сильный, но болезненный удар в плечо. Словно какой-то хулиган засветил из рогатки увесистым куском гравия, Ольга опустила взгляд и с удивлением обнаружила, что у ног валяется не камень, а молочно-белый и слегка светящийся кристалл. Причем в оправе и на серебряной цепочке. А в внешнем мире кристалл светился не настолько ярко, как в 13 секторе, но спутать его с чем-то другим было все равно невозможно. Ольга присела и осторожно коснулась артефакта. Ничего страшного не произошло. Тогда она подняла вещицу и повертела её, пытаясь рассмотреть со всех сторон. То, что она увидела, ей не понравилось. Нет, на кристалле не обнаружилось дефектов или чего-то в этом роде. Сама по себе вещица была совершенна, но то, как влияла она на сознание, Ольгу слегка напугало. Девушка не начала превращаться в такую же бездушную тварь, какой оказался предыдущий владелец кристалла. Ольга осталась с собой, вот только ее способность заглядывать в мысли и чувства окружающих резко усилилась. И, казалось, вышла из-под контроля. Ольга вовсе этого не хотела, но ключ делал ее очень сильным псиоником. Он буквально отпирал все самые секретные кладовые любого сознания. Точнее, не любого, а того, что ближе или наиболее расположено к телепатическому контакту. Ольга чувствовала поблизости четыре разума. Один был ей мало интересен Нет, она была бы не прочь выудить из него пару интимных секретов, но ситуация к таким развлечениям не располагала, так что Татьяну Ольга оставила в покое. Второй разум был затуманен, а третий, разум Андрея, был полностью подчинен схватке с врагом, тому же защищен от внешнего вмешательства Джокером. Хитрый артефакт отлично фильтровал любые сигналы извне. Деловые советы он впускал о глупости и тем более попытки влезть в сознание человека с целью разведки отсекал мгновенно. Оставался разум инженера. Ольге отчаянно не хотелось в него влезать, но кристалл требовал действий, да и отвлечь врага было не лишним. Она погрузилась в сознание врага, но увидела только одну картину. которая не имела отношения к тому, что происходило сейчас в руинах, но почему-то занимала все мысли инженера. Ольга увидела застывший кадр шестилетней давности, на котором несколько монстров убивали женщину. Ольгу словно обожгло. Она неожиданно вспомнила свой бесконечный сон и отчетливо поняла, что же за фрагмент навсегда выпал из ее воспоминаний О событиях той шестилетней давности. Это был такой же кадр, как и тот, что стоял сейчас перед внутренним взором инженера. С теми же персонажами в том же месте, только в другом ракурсе, с точки зрения человека, сидящего на земле, в пяти метрах от безумного пиршества монстров. Кадр был настолько тяжелым для психики, что разум Ольги просто вычеркнул его из воспоминаний, заменив темным провалом между катастрофой и появлением солдата. Однако теперь Ольга медленно, но верно вспоминала все, что было. Да и то, что случилось после. Она вспоминала, как сраненная во время катастрофы матерью пряталась в руинах. Как на них напали монстры, и мать попыталась спасти Ольгу, приняв удар на себя. Как появился кто-то, издалека напоминающий отца, и как было жутко обнаружить, что это не отец, а еще один монстр... Теперь Ольга вспомнила все и поняла главное. Она не совсем ошибалась в те кошмарные минуты. Убивший отца инженер действительно был одним из тех монстров, убивший отца, а затем и мать. Причем в глубине сознания инженера в тот момент сохранялось понимание, что он убивает и жрет собственную жену, потому что первая жертва и осталась у монстра в памяти. Ольга невероятным усилием воли заставила себя вынырнуть из нового озера ледяного страха и от души размахнувшись зашвырнула кристалл туда, куда подсказала интуиция. Как выяснилось секунды позже, интуиция подсказала единственно верное направление. Задушить монстра оказалось непросто. Во-первых, холодная кожа мутанта под пальцами Андрея вдруг сделалась скользкой как лёд, а во-вторых, инженер неожиданно начал превращаться во что-то ещё более непотребное. чем продвинутый вариант контролера. Тело монстра вытянулось настолько, что Андрей уже просто не дотягивался до его шеи, а вместо физиономии начала формироваться огромная зубастая морда, больше всего напоминающая морду древней рептилии. В плечи старому впились длинные когти, а вокруг ног обвелись полы плаща, которые превратились, как показалось Андрею, в два чушелчатых хвоста. Вряд ли все это происходило на самом деле. Скорее всего, умирающая тварь собрала остатки силы и попыталась в последней отчаянной попытке атаковать противника с помощью своего дара внушения. Загнанный в угол зверь всегда особо опасен. Но чтобы это ни было иллюзия или реальность, инженер вновь имел шанс выкрутиться, и Андрей никак не мог этому помешать. Преобразившаяся в скользкое чешуйчатое чудовище тварь разинула огромную пасть и нависла над человеком, явно собираясь отгрызти ему голову. Андрей невольно втянул голову в плечи и тоже совершил отчаянную попытку вырваться из когтей монстра. Острая боль в теле, располосованном когтями монстра, буквально парализовала старого. И все, что ему осталось, смотреть, как приближается усеянная острыми зубами пасть. Если честно, такого финала Андрей не мог себе представить даже в самом страшном сне. По идее, лучше было бы зажмуриться, но Старый не смог сделать даже этого. Он был вынужден принимать смерть с открытым забралом, как средневековый рыцарь в лапах дракона. Хотя предпочел бы обойтись без такой сомнительной романтики. Андрей на миг представил, как сомкнутся чудовищные челюсти и как он увидит пресловутый свет в конце тоннеля. Старый мысленно усмехнулся. Порядком надоевшим сумраке зоны увидеть свет, хотя бы в таком варианте, было неплохо. И к черту все, сделал что мог, не поминайте лихом. Внезапно перед глазами Андрея мелькнул источник мягкого белого света, но это был определенно не тот свет, увидеть который приготовился Андрей. Неведомый светлячок стремительно влетел в пасть монстру и исчез где-то у него в глотке. Пару секунд не происходило вообще ничего. Монстр замер с открытой пастью, не усиливая, но и не ослабляя хватки. Андрей прекратил трепыхаться и тоже замер в ожидании. В третьей секунде странной паузы, что-то изменилось, но в какую сторону? Старый понял только еще тремя секундами позже. Яркое белое свечение озарило пасть чудовища и вырвалось наружу. Пальцы монстра тут же разжались, а очешуйчатые хвосты безвольно повисли. Андрей в третий раз рухнул навзничь и по-прежнему не в силах пошевелиться, уставился на светящегося изнутри монстра. Инженер уже не выглядел чудовищем. Он снова принял свой прежний облик, с той лишь разницей, что из пасти и глаз у него исходил белый свет. А сероватая прежде кожа отливалась синевой. Сметился такой вот лампочкой инженер недолго. Свечение вдруг резко усилилось и прорвалось наружу сразу в сотни мест. Тело инженера покрылось сетью светящихся трещин, как-то лава в огненной реке, а затем взорвалась со звуком лопнувшей шины. Тысячи холодных ошмётков разлетелись в разные стороны, щедро украсив стены и груды обломков тысячами чёрно-красных клякс. Ещё секунды позже руины озарились новой вспышкой, теперь зеленоватой. Это полыхнул и исчез контур Туманного Кольца точки доступа. Выход из тринадцатого сектора закрылся. Но Лунёв этого уже не увидел. Не захотел смотреть. Андрей прижался затылком к холодному крошеву кирпичной осыпи, шумно выдохнул и закрыл глаза. Больше ему не хотелось ничего. В первую очередь смотреть, во вторую удивляться. Даже стереть с лица чёрную кровь врага и смахнуть кусочки его плоти. Он снова владел телом, парализующая боль исчезла, будто бы ее и не было. Но шевелиться не хотелось, хоть убей. Андрей не хотел вообще ничего, даже узнать, что же произошло на самом деле. «Положить на все! Нет меня ни для кого! Навсегда!»